не понял ничего из сказанного. О один неверный шаг и здесь не будет мира, где бы военные могли что-то решать. Ни ничегого не будет. Эти люди могут взорвать планету, распылить любой приглянувшийся им ее кусочек. И вы не сможете им в этом помешать. П планета на кону, вся целиком. Ты поймешь это наконец! Гамамил протянул руку, и взял Мэри Вейла за руку, в которой тот держал трубку, привлекая к себе внимание. Мэри Вейл посмотрел на него. Гаммел показал ему лист бумаги, на котором было написано «Продолжайте разговор. Спросите о личной инспекции на месте. Пока у нас нет уверенности, мы не можем рисковать». Мэри Вейл сложил в задумчивости губы. «Продолжать? Сумасшествие!» взорвут мир надо же он сказал коротышка я уверен, что глубокие сомнения неожиданно гаммел опустил наушники выхватил трубку мэри вейла и оттолкнув его в сторону кивком показал своим двум помощникам попридержать его джанверд сказал гаммел это ваверли гаммел я говорил с тобой несколько минут при твоем первом звонке. «Я старший агент ФБР. Я слышал весь разговор и, во-первых, готов вести переговоры». «Они блефуют!» — крикнул Мэри Вейл, пытаясь вырваться из цепких рук агентов. «Они блефуют! Ты идиот! Они не могут!» Гаммел зажал рукой трубку и сказал своим людям. «Уберите его отсюда и закройте дверь!» Он снова вернулся к разговору с Джанвертом, пояснив. «Это был Мэри Вейл». Я приказал удалить его из комнаты. В сложившейся ситуации у него отказали нервы. Я сам собираюсь заняться этим... ну, этим... муравейником. И поэтому хочу взглянуть на него. Или что ты под ним понимаешь. Но мне нужно сначала обеспечить временную приостановку активных воздействий с нашей стороны до тех пор, пока я не дам о себе знать. Разумеется, мною будет установлен временной лимит... «Моего выхода на связь?» «Нет вопросов, Джанверт?» «Наконец, нашелся один умный», — сказал Джанверт. «Благодарение Богу!» «Одну минуту!» Хеллстром склонился к Джанверту и что-то тихо ему сказал. «Хеллстром говорит, что он тебя примет на этих условиях», — сказал Джанверт, «и тебе будет разрешено переговорить отсюда со своим руководством лично». Ты можешь ему доверять это мое мнение хорошо согласился гамэл скажи мне точно куда я должен прибыть остановись у сарая велел джанвард здесь все начинается больше всего холстрома удивляло что он совсем не чувствовал усталости но вот и все думал он впереди у муравейника много времени и Это казалось очевидным. Среди диких внешних попадались разумные люди, такие как Джанверт или этот агент, с которыми можно договориться. Эти люди поймут опасность жала муравейника. Многое изменится в этом мире. Хеллстром знал, в каком направлении им надо двигаться дальше. Он придет к соглашению с правительством внешних, касательно условий, в которых муравейник сможет продолжить свое существование, незаметное для диких масс. Но ну, секретность, конечно, не удастся хранить бесконечно. Муравейник сам об этом позаботится. Они размножатся довольно скоро, и внешние никакими силами не смогут это предотвратить. Роды будут следовать за родами, и дикие будут ассимилированы. Для них будет оставаться все меньше и меньше места на этой планете, разделяемой ими сейчас с людьми будущего. Из отчета Джозефа Мэри Вейла Совету Агентства. Как вам уже известно, наше участие в этом деле блокировано. Близорукое решение. С нами консультируется по этой проблеме время от времени. И я могу в общих чертах охарактеризовать мнение